ЗАЗЕРКАЛЬЕ Один Кладбищенская земля вспучилась И сквозь дерн продралась выгнившая до костей рука Щелкнула пальцами, как кастаньетами Мертвец откапывался, орудуя конечностями Показалась высохшая трухлявая морда В наушниках зарычало, заскрипели зубы Артём Краснов вскинул помповую винтовку, прицелился. Зомби уже тащился к нему, разевая страшную пасть. Второй мертвяк пёр из-за скособоченных замшилых крестов. Два патрона, шансы минимальные, метить точно в голову. Артём выстрелил, башка мертвеца разлетелась на куски переспелой дыней. Вторая пуля угодила в надгробие, отколов кусок. Платоядный зомби взвыл и ускорился, атакуя. «А тебе не рановато в это играть?» — поинтересовалась Оля, отлепая от учебника. «Не рановато», — пробурчал Артём, тыча пальцем в дисплей, уводя персонажа от когтей и клыков. Но зомби оказался проворнее, а обойма опустила. Ни ножа, ни гранат. Чёрная пасть заслонила экран, тут же окрасившийся пиксельной кровью. Гэй, мово, помигала роковая надпись. «Чего ты лезешь?» — запыхтел недовольно Артем, подразумевая настырную старшую сестру, а не бродячих мертвецов. «Продул из-за тебя!» «А не надо зевать!» — ухмыльнулась Оля. Артем отвернулся к окну. «Теперь все заново проходить, с начала уровня, вот же зануда!» Синий Ауди Красновых полз по черепашьей вдоль аллеи. На Пушкинской «Жигуль» чмокнул взад шикарный джип, прямо как в бородатых анекдотах. Поток автомобиля огибал место ДТП. Красновы застряли в заторе. «Кажется, это надолго поникла Татьяна Краснова. Раздраженно застучала по рулевому колесу. За десять минут они приблизились к перекрестку метров на двадцать. Ох, как же не вовремя!» «Нельзя попасть в пробку вовремя», — изрекла философски Оля. Асфальт был мокрым после дождя. В лужах отражалось сизое сентябрьское небо, кроны тополей и голубиные стаи. Радиодиджей бодро поздравлял с днём рождения слушательницу из Тмутракани. При мысли о количестве работы, о сердитом, орущем шефе и подгорающих сроках, мозг Татьяны вскипал. На заднем сидении дети обменивались любезностями. Восьмилетний Артём дерзил сестре. Не было сил делать ему замечания. К тому же Оля сама задирала младшего. Вечно напрашивалась. Татьяну беспокоило... Холодное, почти враждебное отношение Оли к брату. «Специально для вас в эфире группа «Алиса»» — Костя Кинчев запел про веретино. Татьяна вдруг вспомнила, что сегодня отцу Артёма исполняется сорок. Написать, что ли, в социальных сетях? Поздравить? «Обойдется», — подумала Татьяна, уперев локти в руль. На свежих фотографиях бывший муженек позировал в Праге с блондинистой длинноногой пассией. а Татьяна даже по парку пройтись не могла. Мороженого поесть. долбаный график. Тёмка, Оля. Впереди водитель «Опеля» вышел из салона и кричал на водителя «Мазды». «Какие все нервные!» прокомментировала Оля. Материал из учебника никак не усваивался. Оля трижды перечитала про электрическое поле заряженных неподвижных тел, но попыткам вызубрить, чему равен заряд электрона, мешал настойчивый образ чудовища Франкенштейна. Недавно она с залпом проглотила книгу «Мэри Шелли» и скачала несколько экранизаций, старую, черно-белую, со стильной и эффектной невестой, и ту, где снялся Дэниел Рэдклифф. Въедливая физичка будет спрашивать про тела с отрицательным зарядом, а у Оли Красновой в мыслях сшитое перешитое тело монстра и Виктор Франкенштейн в своей лаборатории. Два комичных дядьки, долговязый и кротышка спорили на улице, активно жестикулируя. Между машинами лавировала смуглая нищенка, хлопала по стеклам, безмолвно выпрашивая деньги. На груди картонка с кривыми буквами. «Помогите, глухонемой, голодная!» Если автомобили сигналили, чуткая нищенка отбегала к тротуару. «Сейчас поедем!» — утешила мама саму себя. «Сейчас! Сейчас!» Развалившись на заднем сиденье, Артем наблюдал за симпатичной брюнеткой, стоящей у ювелирного магазина. Одетая по летнему Она держала подмышкой хитро выстриженную карманную собачонку. Пёсик тявкал истерично. «Но чего ты?» — мысленно обратился Артём к животному. «Не сердись!» Пёсик брызгал слюной и готов был взорваться от бурлящих эмоций. Бум! Как воздушный шарик. Брюнетка зашла в магазин, отчитывая питомца. И мужики закончили спор полюбовно. Без наметившейся было драки. «Скукотища!» — вздохнул Артём. Бляха-муха процедила Татьяна, сверившись с часами. «Девять сорок, на полчаса больше, чем надо бы». «Ты ругаешься?» — спросил Артём. «Нет». «А что такое бляха-муха?» «Это муха на пряжке ремня». Автомобиль впереди тронулся и опять застопорился. На заднем стекле красовалась наклейка «Чего надо?». «Шоколады и выспаться», — подумала угрюма Татьяна. Она вспомнила, как познакомилась с первым мужем в Москве, где они оба были проездом и оба заблудились в метро. Цепь совпадений, благодаря которой позади сидела Оля. Молодая Татьяна разглядывала узоры на стене Краснопресненской станции. Подошедший парень сказал, что это аммонит, вымерший головоногий моллюск. А вон там, в красном известняке, гастроподы и губки и наутилоидии, похожие на космические ракеты. От окаменелости митрополитена он переключился на комплименты. Это была настоящая любовь, как в голливудском кино. Через год Татьяна носила в животе Олю. Через 18 лет изнывала в пробке, чувствуя себя аммонитом, зацементированным в стене. Нет выхода. Костю Олиного папу убил инсульт. Оля была крохой и не запомнила его. Знала по рассказам и фотографиям. В 10 году Татьяна встретила мужчину, ставшего вторым супругом. и, как выяснилось много позже, он в подметке не годился кости. Завидный жених при деньгах, душа компании, он оказался чертовски жадным, напропалую гулящим и эгоистичным, и Татьяна очень надеялась, что сын не унаследует ни одного из отцовских качеств. Мать утешала большое сердце Артёма и умение сострадать. Полная противоположность папаше, слава богу. В воле, например, сострадание было будто бы атрофировано. Грязная пятерня шлёпнула по стеклу, вклинилась в поток мыслей. Оля вздрогнула от неожиданности. Остроносая, золотозубая нищенка помахала картонкой. «Не давай ей ничего», — сказала Оля грубо. Татьяна притворилась, что не видит попрошайку. Оля потупилась в учебник, а вновь, покосившись налево, обнаружила, что глухонемая так и стоит снаружи, пялись на пассажиров. Оттопыренная верхняя губа поросла с жёсткими чёрными волосками, Во рту блестели коронки. Сдала бы богатство в ломбард и поела. «Чего?» — мимикой спросила опешившая Оля. Попрошайка продемонстрировала дулю и утопала к соседним машинам. «Нет, вы видели?» — возмутилась Оля. «Надо было дать ей денег», — сказал Артем, запуская игру. «Классно она тебе фигу скрутила». «Ах ты ж вонючка!» — Оля забарабанила пальцем по экрану, и герой игры выпустил очередь в молоко. «Что ты наделала?» – заголосил Артём. «Все патроны истратила. Мам!» Татьяна витала мысленно в мире законсервированных аммонитов, боготворимых первым мужем, биологом. Папа Тёмы любил только себя. «Не шумите!» – попросила она, трогая пульсирующую жилку на виске. Артём толкнул Олю. Та ответила взаимностью. «Мам, она меня вонючкой обозвала!» «У меня контрольная на носу!» – парировала Оля. «А он мешает! Бляха с мухой у тебя на носу!» «Угомони своего сына!» «Угомонитесь оба!» — взмолилась Татьяна. «Я не обязана с ним нянчиться так-то. Оль, ты же взрослая!» Автомобили повлоклись вперед, забрызгивая дождевой водой бордюр. Красновы подползли к перекрестку. «Я взрослая, когда тебе выгодно!» — бросила Оля сердито. И была права. Не Татьяна Ли накануне запретила ей идти в поход с ночевкой. Мала еще, мол. «Определилась бы!» — негодовала Оля. В Сауди поравнялась Белая Волга. Симпатичный парень на заднем сидении поймал взгляд Оли и подмигнул. Она состроила безразличную гримасу, вперилась в книгу. «Укрепим металлический шар на стержне электрометра и зарядим от эбонитовой палочки. И оживим чудовище Франкенштейна», — закончила Оля. Тайком посмотрела в окно. Парень улыбался ей и показывал жестом «Позвони мне». «Ага, размечтался», — буркнула Оля. До недавнего времени она считала себя уродиной, слишком тощей, с проблемной кожей, плоская, не то что отрастившая буфера подружки. Ухаживания мальчиков были ей непривычны, странны, хотя она частенько ловила на себе взгляды ровесников. Она училась принимать отражение в зеркале и находить плюсы в своей внешности, и мечтала о пластической хирургии. «Мама вот действительно красотка», Особенно, когда не бесит дочь норовоучениями. Парень в «Волге» рассмеялся. Оля обернулась, и брат не успел убрать пальцы, которыми он ставил ей рожки. «Ну, гном! и Я не гном! Самый противный на свете гном!» Оля вырвала у Артёма планшет. Он не остался в долгу. Выбил учебник из её рук. «Так мне это надоело!» Татьяна, не притормаживая, сунула руку между кресел, чтобы разнять детей. Ветер окропил ветровое стекло моросью. Лицо парня в белой «Волге» вытянулось удивленно, он таращился на перекресток. «Эй!» — закричала глухонемая, приставляя колбу кисть козырьком. «Эй! Стойте!» Красновы посмотрели одновременно направо. По наклонной дороге мчался красный грузовик, хищно сверкала решетка радиатора, из-под козова валил дым — Бородатый водитель вопил, высунувшись в окно. Тормоза, тормоза отказались, дороги! Артем заслонился учебником сестры, Оля прикусила губу. Татьяна подумала о бедных аммонитах в мраморизованном известняке станции Краснопресненская, о том, что минуту назад отцепила ремень безопасности, но Оля и тёмка перекрещены ремнями, слава Всевышнему, заскулило железо, Грозовик врезался в ауaudi смина и автомобилей сидящую за рулем женщину Дети так и не закричали